Глава 34. Кто кого переиграет? Самое масштабное сражение, несмотря на первичные потери. Информация выводилась на несколько экранов, висящих перед командиром прямо в воздухе. Хиро, как и все находящиеся в рубке управления, внимательно наблюдали за последствиями применения прицельных ударов. Две группировки монстров, которые были ближе всего к городу, моментально стерло с лица земли. На том месте, где они совсем недавно находились, образовалось несколько внушительных кратеров. Весь подконтрольный МКС-город тряхнуло с такой силой, что в ближайших постройках повыбивало все оставшиеся стекла, если таковые имелись. Те же, кто находился немного подальше от эпицентра, услышали несколько мощных хлопков, прозвучавших один за другим. Множество бойцов, находящихся в этот момент в супермаркете, попадали на пол, пытаясь понять, откуда исходит угроза. Генерал сразу же передал через передатчик офицерам, чтобы те успокоили подчиненных. Но даже такая неожиданная атака не смогла уничтожить огромную группу монстров, которые до этого момента тщательно скрывались на безопасном отдалении. Тем не менее, большая часть распрощалась со своими жизнями, и даже так в живых осталось около 30 тысяч тварей. Немного контуженных, раненых, но живых. Учитывая тот факт, что общая численность бойцов МКС составляла чуть больше пяти тысяч, это все еще довольно внушительные цифры. Запуск последнего оставшегося орудия. Готовность пять секунд. Пять, четыре, три, два, один. Огонь! Тянуть было нельзя, и пока оставшиеся монстры не разбились на несколько группировок поменьше, Необходимо было закрепить первоначальный успех. Спустя несколько секунд прозвучал еще один хлопок, и все вновь прилипли к экранам. К сожалению, ликвидировать угрозу полностью не удалось, но последний выстрел смог прорядить оставшиеся силы противника еще в половину. Твари осознали, что такими темпами их банально уничтожат и резко ринулись в сторону города в отчаянную атаку. Учитывая расстояние и их скорость передвижения, им потребуется не меньше десяти минут для этого. Хиро быстро развернулся и отправился обратно. Пройдя все процедуры по второму кругу, он вернулся в рубку управления. Здесь царила гробовая тишина. Весь персонал станции застыл с открытыми ртами, изредка переглядываясь. Кроме Артура, который был занят раздачей указаний офицерам, остальные продолжали пялиться на экраны. «Долго вы еще собираетесь этим заниматься?» Голос командира прозвучал, как гром среди ясного неба, выведя собравшихся из оцепенения. Всем вернуться к выполнению своих прямых обязанностей. Операция еще не закончилась. Не время расслабляться. Игнорировать слова лидера никто не стал. И уже спустя несколько секунд вновь начался твориться хаос в рубке. Все забегали с еще большим рвением, чем раньше промотивированные увиденным. Да что уж греха таить. Командир и сам был крайне шокирован и одновременно с этим доволен результатом. Уничтожить почти стотысячную армию монстров и при этом не потерять ни единого бойца – это дорогого стоит. «Брат, напомни мне, чтобы я никогда не становился твоим врагом», – повернулся к командиру Клео. «Не сомневаюсь, что о сегодняшнем происшествии все узнают в кратчайшие сроки. Боюсь даже представить, насколько сильная поднимется шумиха». Проблема только в том, какой именно будет реакция, а здесь одно из двух. Либо наши противники решат держаться тебя подальше, или же наоборот, захотят избавиться от настолько опасного элемента. В любом случае, мой тебе совет, с этого момента постарайся поднять уровень своей безопасности на максимум. «Спасибо Клео за наставление», – кивнул Хиро, сразу же перейдя на приказной тон. «Нам тоже пора выдвигаться. Осталось закончить начатое и полностью уничтожить наших противников. Сейчас самое подходящее для этого время. Они деморализованы, в то время как наши бойцы находятся на пике боевого духа. Новость о том, что большая часть сил неприятеля уничтожена, должны сильно их воодушевить». «Но расслабляться не стоит. Необходимо завершить начатое до конца и только после этого праздновать полную победу». «Пора и нашим ребятам показать, на что они способны», ухмыльнулся Клеопатр, хрустнув шеи. «Уверен, у них уже руки чешутся от нетерпения». «Выдвигаемся», – лаконично произнес командир и спустя несколько мгновений оказался в супермаркете, Переместив союзников вместе с собой. К лидеру сразу же подбежали борзыхе пигалица, стоило ему появиться. Хиро не стал размениваться на приветствия, а приступил к делу. В первую очередь используем тяжелую технику, которую мы забрали с базы военных и ту, что находилось у нас ранее. Каждую единицу техники обязательно прикрывает один из отрядов. Мы не должны потерять наше вооружение и подпустить к нему противников. Как только они окажутся на необходимой дистанции для атаки, сразу же открываем огонь, постепенно отходя от границы вглубь города. Антон, твои бойцы пусть займут ближайшие здания, находящиеся за второй линией обороны, и не тратят попусту выстрелы на обычных монстров. В их задачу входит обнаружение тех, кто ими руководит, и ликвидация наиболее опасных элементов. На второй линии обороны разместите тех, кто хорошо стреляет из автоматов и винтовок. Как только тяжелое вооружение отойдет на безопасное расстояние, они подключатся к делу. Принято. Быстро произнес Борзых, сразу же убежав. Рядом осталось лишь пигалицы и члены альянса. Артур сразу же по прибытии убежал готовиться к предстоящей оборонительной операции, следуя заранее составленному плану. Агния, ты берешь на себя третью линию обороны. В нее входят те, кто обладают защитной магией, или же как твой медведь, способный противостоять монстрам в ближнем бою благодаря своим физическим возможностям. Вместе с вами будут ветераны и игроки ближнего боя. Задача защитников прикрывать их, когда те схлестнутся с монстрами. Четвертая и последняя линия обороны маги. Те, кто способен использовать заклинания на дальних дистанциях, а также лучники, коих немного. За них отвечает Илона. Ваша задача – не подпустить противников к магам и вступить в сражение только после того, как вторая линия обороны отступит. Все ясно? Предельно? – быстро ответила Пиголица, развернулась и убежала отдавать подконтрольным ей бойцам указания. А наша задача в чем состоит? Руслана дождалась, пока Хиро освободится, и только после этого задала вопрос. «Как главнокомандующий, а с этим, думаю, спорить никто не будет, именно ты отдаешь приказы в текущей ситуации, мы с Клео выполним все, что ты нам скажешь». «В нашу задачу входит самое главное», — повернулся к ней командир, «найти и нейтрализовать тех, кто управляет этими тварями». Нормальные монстры, если их вообще можно так назвать, увидев, что произошло с их армией, разбежались бы от греха подальше, куда глаза глядят. Но эти же, наоборот, сплотились и сразу же ринулись прямиком на город, сомневаясь, что в их головах хватило бы на это интеллекта. «Значит, берем на себя самых сильных?» – улыбнулся побратим. «Это по-нашему». Я уж подумал, что ты решил отсидеться в тылу, но ты, как обычно, перевыполняешь мои ожидания. Все, время на разговоры закончилось, спокойно произнес Хиро, услышав первые звуки выстрелов. На текущий момент у станции было всего семь танков и несколько гаубиц старого образца с не слишком большой дальностью полета снаряда. К обстрелу подключилось и несколько бронетранспортеров в прямом смысле заливая монстров огнем из пулеметов. К сожалению, на установку мин и подобного предназначенного для глобального сдерживания первых рядов атакующих не было времени, но свою задачу тяжелая техника выполнила на ура. Около двух-двух с половиной тысяч монстров просто смело». Первая линия обороны после выполнения задачи начала тактическое отступление, и стоило им занять заранее обозначенную позицию, подключилась вторая. Около тысячи бойцов, преимущественно молотника или недавно получивших статус игрока, открыли огонь на поражение из всех имеющихся у них орудий. Они действовали грамотно, разбившись на две группировки, сменяя друг друга во время перезарядки. Каждый из них сменил минимум по три рожка, прежде чем им настало пора отступать за следующую линию обороны. В дело вступили опытные игроки и ветераны, задержав толпу наступающих монстров на одном месте. Маги по отмашке Илоны начали бить дальнобойными атаками, целясь в задние ряды монстров. В ход пошло все. Лед, огонь, ветер и магия природы созданными големами из глины или дерева». Благодаря сложным действиям каждой линии обороны, к рукопашному сражению осталось не больше половины монстров. Среди них можно было выделить несколько именных, слишком сильно выделяющихся на фоне остальных тварей. Такими занимались офицеры, а в некоторых случаях подключались и старшие. «Руслана, ты берешь на себя того в балахоне на одиннадцать часов!» Внимательно наблюдая за сражением, произнес Хиро. В том направлении особенно сильно выделялся некто, закутанный в балахон с головы до ног. Он не рвался в бой, но зачем-то водил руками из стороны в сторону. Это показалось командиру подозрительным, и он решил отправить туда девушку. «А ты, Клео, того здоровяка на два часа!» Мне же останется тот, что находится в центре. Побратиму достался именной монстр, что особенно сильно выделялся на фоне остальных, метра под три ростом, плечи которого в ширину были не менее двух. Он орудовал двумя палицами с набитыми в верхушке костылями, предназначенными для скрепления рельсы шпал. Эта тварь своими мощными замахами уже умудрилась отправить в полет. Несколько десятков бойцов, и, скорее всего, выжить после такого будет возможно лишь при помощи чуда. Пока монстр еще больше не разгулялся, его следует остановить. Своим же противником Хиро выбрал человека, окруженного целой толпой сильных тварей. Он не скрывался, руководя монстрами, и при этом постоянно поглядывал в сторону командира, Съели еле заметной ухмылкой на лице. Каким образом тот его обнаружил, инопланетный путешественник не знал, но понимал, что это самый сильный противник в рядах тварей, и, скорее всего, именно он ими и руководит. Руслана и Клео быстро добрались до своих врагов, вступив с ними в ожесточенную схватку. Несмотря на то, что побратим является фаворитом, разобраться со своим оппонентом ему было нелегко. Именной монстр оказался полностью невосприимчив к магическим атакам, а в физическом плане намного превосходил Клеопатра – Последнему приходилось постоянно уворачиваться от его выпадов, отвлекая внимание и отводя монстра немного в сторону от основного сражения, чтобы не пострадали случайные бойцы от атак твари. В случае Русланы все оказалось с точностью до наоборот. Ее главным преимуществом является грубая сила, а ее оппонент оказался магом. Девушке постоянно приходилось находиться в напряжении, уворачиваясь от его атак и шанса приблизиться к противнику, пока не было возможности, тем более, тот не гнушался использовать находящихся рядом монстров, чтобы еще сильнее усложнить ей задачу. Но Хиро не сомневался, что сделал правильный выбор. Как бы сильна ни была Руслана, она явно не смогла бы справиться против того здоровяка, в отличие от Клео, А вот с магом, пусть тот и оказался опытным противником, вполне запас магической энергии не бесконечен, а запас выносливости у девушки просто нечеловеческий. В их противостоянии основной упор будет идти на то, кто первый исчерпает свои ресурсы. И командир всецело верил в Руслану в этом вопросе. А вот со своим противником командир не стал церемониться, прорубил себе путь. Безжалостно истребляя любую тварь, попавшуюся под руку, он поднял вверх секиры и еле слышно произнес «Активация, множитель и метеор!». Прямо на врага летел огромный, раскаленный до красна кусок камня размером с небольшую скалу. Несколько сотен монстров, оказавшихся в зоне действия его пассивного навыка «Лидер стаи», Бросились на своих недавних товарищей со стервенением и безграничной яростью, нападая по несколько особей на одну, почему командиры не стал использовать метеор до того как в бой вступила третья линия обороны, все просто. Радиус поражения навыка не настолько велик, а показывать раньше времени козырные карты противнику, не найдя при этом тех, кто руководит наступлением монстров. «Непрактично и слишком опасно». Поэтому разумным решением было выждать и применить свою козырную карту в подходящий момент, чем командир и воспользовался. Но враг оказался готов к такому. Его и двух находящихся рядом с ним тварей, выделяющихся на фоне остальных, накрыло темное полотно совершенно непрозрачное. Как только метеор коснулся земли, около тысячи монстров моментально перестало существовать в эпицентре взрыва, и еще несколько сотен отбросило сильной ударной волной. Из бойцов никто не пострадал, хотя на их лицах можно было увидеть небольшой испуг. Как только все немного стихло и на раскаленную землю можно было ступать без опаски оставить на ней свою подошву, командир ринулся туда где в последний раз видел свою цель. Как он и думал, тот смог пережить эту атаку благодаря созданному им защитному заклинанию. Он и две твари в прямом смысле слова вылезли из довольно глубокой ямы, целые и невредимые. Направив руку в сторону Хиро, враг еле заметно шевельнул губами, и они ринулись в его сторону. Дубликация! Появившиеся клоны ринулись на перерез тварям, а командир медленной походкой направился к своему противнику, который продолжал стоять на своем месте с еле заметной ухмылкой. Совсем рядом сражались два противоборствующих лагеря. Люди против монстров, но Хиро видел лишь его. «Давно мы с тобой не виделись, Хиро!» Когда до него осталось около двух десятков метров, враг решил заговорить. Если не ошибаюсь, в последний раз это было в крепости Создателя. У меня к тебе остался один неоплаченный должок, и пришло время его оплатить. Нет, это не человек. Откинув в сторону капюшон, совершенно не скрывающее лицо Командир увидел длинные уши, а подойдя поближе, и немного серый цвет кожи. «Сомнений нет. Темный эльф!» И Хиро узнал его. «Пришло время и мне зайти с козырей. Ухмыльнувшись, он засунул два пальца в рот и оглушительно засвистел». Звук был настолько пронзительным и тонким, что у находящихся ближе всего могли легко полопаться перепонки. Как только враг закончил свистеть, с двух сторон появились толпы других темных эльфов. Каким образом им удалось оставаться все это время незамеченными, учитывая возможности станции разведчиков, неизвестно, но факт остается фактом. Не меньше трех тысяч тварей, предавших человеческий рот и перешедших на другую сторону, ринулись в атаку на людей, которые все это время сражались с тварями. Посмотрим, насколько вас хватит! Йору! Раргнорг, Ваш выход!» Глядя своему врагу прямо в глаза, отдал приказ командир «Уничтожьте темных эльфов!» Если этот ублюдок ожидал, что люди начнут переживать и страшиться новых врагов, внезапно их атаковавших, то сильно заблуждался на этот счет. Хиро не такой простак, чтобы не припрятать несколько своих козырей на случай таких ситуаций. В итоге наперерез темным эльфом ринулись и ети, и подконтрольный Раргнарху нарху монстры, не подпуская их к третьей и четвертой линии обороны. Им на помощь отправилась тяжелая техника, пополнившая боезапас и проведя быстрый ремонт. Вы хорошо подготовились, и если бы смогли нас атаковать всеми своими силами по заранее продуманному плану, мы бы проиграли. Не стал отрицать Хиро, намекая на огромную численность армии монстров, которая могла обрушиться на город. Но все пошло не по вашему сценарию, а теперь. Мы с тобой потанцуем. Командир не стал дожидаться ответа или что-то еще говорить, а сразу же активировал покров и ринулся в атаку.